Триста двадцать второе. Май двадцать второе. Веру и шли. Вдумайтесь в значение самого вопроса. Если ответ следует отрицательный, чудесная сила прольется напрасно, не принеся желаемых результатов. но созвучии сознания строится мозг счастья, и приемлемость является основным условием. Отгоняйте сомнения и отрицания. мост перехнутый через пропасть держится имеет опору на обеих сторонах хочу перебросить мост счастья на ваш берег но дайте на чем сделать упор законы психической энергии должны быть соблюдаемы точно дайте к чему приложить объединение требует наличия двух созвучащих сознаний даже голоса собеседника нельзя услышать и понять что он хочет сказать нецо настроенности или внимание к тому что он говорит как часто отвлеченные чем то не слышим обращенные к нам слова сердце держите открытым навстречу всему к чему имеете устремление